ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГРЁЗЫ МАШИН ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Худая дворовая кошка метнулась прочь, едва распахнулась тяжелая створка бронированного фургона. Подъезд заполнили топот крепких ботинок на рифленной подошве и шуршание амуниции. «Начали движение», – прозвучала полицейская рация. Первая тройка устремилась вверх по лестнице. Замелькали истертые ступени, исписанные стены, бледные трубки ламп. «Что-то мне тревожно, друзья!» Пожилой мужчина в старом вязаном свитере с опаской взглянул на входную дверь. «Вы уверены, что все предусмотрели?» «Не волнуйся, Вернер!» Его коллега осторожно задернул оконную занавеску. «Вряд ли они будут искать нас здесь». Тихо лязгнула неосторожно задетая дверца рудиментарного почтового ящика. Командир полицейского спецназа мрачно показал кулак провинившемуся. Тот кивнул, принимая упрек, и продолжал восхождение. Второй этаж. Третий. Бойцы, профессионально страхуя друг друга, занимали позиции, и ждали подтягивавшихся следом товарищей. «И все-таки мне неспокойно предчувствие...» Тот, кого назвали Вернером, взял с кресла шерстяной плед. «Налей себе кофе и не нагнетай. Уже поздно что-то менять». Лучи прицелов красными линиями скрестились на старой облупленной двери. Телеметрия Приглушенно прозвучал вопрос командира. Край черной тканевой маски под шлемом постоянно забивался в уголок рта, отчего спецназовец испытывал легкое раздражение. Его подчиненный склонился над прибором. Экран вспыхнул зеленым и выдал нужную информацию. «Есть трое. Двое взрослых и подросток. Похоже, наша цель...» Снайперы на позиции подтверждают, что у них аналогичная картинка. «Принято, еще раз повторяю вводную, задача взять подростка, живым и невредимым. Но и с остальными тоже, не переусердствуйте», — командир махнул рукой. Вышибные заряды на дверь, тяжелым приготовиться. Из-за его спины выдвинулись облаченные в броню штурмовики со щитами. «Вы ничего не слышали?» Девочка с каштановыми волосами до плеч и розовыми придями прислушалась. «Кажется, на лестнице хлопнула дверь». «Соседи, наверное», — пожал плечами седой мужчина в строгих очках, не отрываясь от монитора. Матовые коробки-взрывчатки с готовностью мигнули рыжими светодиодами. Группа... «Внимание!» — командир поднял кулак. «Штурм!» Оглушительно хлопнули вышибные заряды. Дверь, окутанная облаком дыма, слетела с петель. Винсент Ковальский растерянно смотрел на мятые бумажки в руках. Это было невероятно, но малыш Дилли проиграл. Этот... «Баловень судьбы, любимец публики, этот сукин сын проиграл!» Его вот, чертов флайкар, гоночный аэромобиль, пришел вторым. И теперь ставка Винсента обратилась в прах. «Эй, мистер, налейте еще что-нибудь!» Прокуренный с линцой голос женщины из-за барной стойки привел его в чувство. «Нет, довольно на сегодня!» Ковальский забрал недопитую бутылку минералки. Не то было страшно, что Винсент лишился денег. Страшно, что он взял их в долг у Тони мясника. Брал с опаской под немыслимые проценты, но ведь малыш не должен был проиграть. «Дерьмо случается», — говорил в таких случаях сосед Питер, слесарь из квартиры напротив. Однако вот уже два месяца, как соседа застрелили в уличной разборке между бандами из гетто, сам Питер никакого отношения к бандам не имел, просто оказался в неподходящее время и неподходящем месте. Такое здесь на пересечении рабочего квартала и гетто случалось часто. Винсент таких ситуаций старательно избегал, а вот подижет, Ты сунул таки голову в пасть аллигатору. не Иначе сами бесы надоумели Ковальски занять денег у главного бандита района. И ведь до сегодняшнего дня все шло гладко. Играл понемногу, был в плюсе. Проклятое везение. Из-за него он потерял бдительность и алчность взяла вверх над здравомыслием. Ковальский вышел из душного бара на улицу. Свежий холодный воздух отрезвлял. Мимо проносилась жизнь. Обдавая тротуары брызгами, мчались колесные автомобили. В небе тяжело плыли туши грузовых флайкаров, мало напоминавших юркие машины гонщиков. Призывно мигали рекламные вывески, зажигались и гасли огни светофоров». Куда-то спешили прохожие, прячась под зонтами и капюшонами. Дождь только-только набирал силу. Какой-то бродяга, втянув под себя ноги, просительно помахал пустым бумажным стаканчиком. «Эй, дружбан, помоги ветерану войны парой монет!» Винсент остановился и машинально потянулся к карману и тут же вспомнил свой проигрыш — «Смешно сказать. Бездомный, сидевший на куске грязного пластика, сейчас был богаче Винсента минимум на десять тысяч баксов. Именно столько он теперь был должен мяснику». «Да, кто бы мне самому помог, приятель?» — Ковальский вздохнул. «Если нет налички, могу дать номер счета?» — неверно истолковал его жест бездомный. «Дело не в наличке» а в отсутствии возможностей. «Ну, может, хотя бы дашь бутылку воды?» — не терял надежда бродяга. «Держи». Винсент протянул минералку. «Ветеран, говоришь? А где ты воевал?» «В Восточно-Африканский фронт. Сомалийская дуга». И добавил. «Второй батальон парашютно-десантного полка. Неистовые скорпионы. Знаешь таких?» «Мы были на слуху!» «Вот как!» Винсент теперь уже внимательно осмотрел бродягу и задумчиво покачал головой. «Видишь ли, какая штука! Второй батальон скорпионов — это учебное подразделение, и на дуге их не было!» «Да тебя-то откуда знать!» ответил бродяга, прикуривая от дешевой зажигалки. В ответ Ковальский молча закатал рукав и показал тату. Скорпион на фоне раскрытого парашюта в обрамлении дубовых листьев. На волнистой ленте надпись «Первый парашютно-десантный батальон». «А, и что?» — равнодушно пожал плечами собеседник. «Может, я и напутал чего. Давно это было». «Возможно. Но, ну, может, ты хотя бы вспомнишь фамилию командира нашей дивизии?» «Да пошел ты». Равнодушно бросил бродяга, окончательно потеряв интерес к разговору. «Врать-то зачем было? Я бы и так водой поделился», — мрачно сказал Ковальский и двинулся в сторону дома. Возле входа ему встретилась девушка в желтом дождевике, раздающая рекламные листовки. Машинально взяв глянцевую бумажку, Винсент прочитал «Незабываемое путешествие в Австралию». Только реальные впечатление. В голове вспыхнула и промчалась кометой мысль. Что, если сейчас собрать вещи и махнуть на другой континент? Затеряюсь и там, на берегу океана, пережду, пока все не уляжется. Конечно, будут искать. Сумма долга слишком велика, но судьба криминальных вожаков переменчива. Глядишь, лет через пять более удачливые соперники Мясника похоронят не только самого Тони, но и память о моем долге. Эта шальная мысль окрылила Ковальский. Он взлетел на свой...